Глава 4. Спасенные с Вальдека Работорговля все еще широко распространена во всей экваториальной Африке. Хотя вдоль берегов континента крейсируют английские и французские военные корабли, суда работорговцев по-прежнему вывозят из Анголы и Мозамбика некровневодников. Спрос на черный товар... Все еще велик во многих странах, увы, даже в странах цивилизованного мира. Капитан Хал знал это. Хотя та часть океана, где сейчас находился перегрим, лежала в стороне от обычных путей невольничьих судов, капитан Хал решил, что негры, вероятно, принадлежали к партии рабов, которых Вальдек вез для продажи в какую-нибудь колонию на Тихом океане. На пилигриме спасенных негров окружили самым заботливым уходом. Миссис Уэлдс с помощью Нэн и Дика Сэнда поила их с ложки свежей водой, которой они, вероятно, были лишены несколько дней. В конце концов, вода и несколько глотков бульона вернули бедных негров к жизни. Один из них, на вид старик, лет шестидесяти, вскоре уже был в состоянии отвечать на вопросы. Он говорил по-английски. — Что случилось с Вальдеком? — спросил прежде всего капитан Хал. — Он столкнулся с другим судном?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 Строгого осуждения заслуживает даже возница, наехавший на улице на прохожего и пытающийся скрыться, представляя другим заботу о жертве своей неосторожности. А ведь пострадавшим от несчастного случая на улице быстро окажут первую помощь. Что же тогда сказать о людях, которые бросают на произвол судьбы утопающих в открытом море? Такие люди позорят род человеческий. Не все же капитан Хал мог бы рассказать о многих случаях такой бесчеловечной жестокости.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 Перед войной примечание, речь идет о гражданской войне 1861-1865 годов в Северной Америке между Северными и Южными Штатами, северяне официально отменили рабство негров. Эти негры покинули Америку свободными гражданами и свободными же гражданами возвращались обратно.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 Когда через несколько секунд они выбежали на палубы, мачты уже рухнули на борт, и Вальдек лежал на боку, но он не пошел ко дну, так как в трюм попало сравнительно немного воды. Капитаны команды Вальдека исчезли, вероятно, одних сбросило в море, другие уцепились за снасти налетевшего парохода, который после столкновения с Вальдеком поспешил скрыться. Пятеро негров остались на полу полузатонувшем судне в 1200 милях от ближайшей земли.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 Динго был большим, сильным псом, крупнее пиренейских собак и мог считаться превосходным образцом новоголландской породы. Когда он вставал на задние лапы и вскидывал голову, то был ростом с человека. Мускулистый, сильный, необычно подвижный, он был из тех собак, которые, не колеблясь, нападают на югуары и пантеру и не боятся в одиночку схватиться с медведем. Шерсть у Динго была густая, темно-рыжая, с белесоватыми подпалинами на морде. Хвост длинный, пушистый, упругий, как у льва.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 разгрузившись в Параиса, должен был пройти вдоль американского побережья до берегов Калифорнии, и миссис Уэлден великодушно обещала Тому и его спутникам, что там они найдут приют у ее мужа, мистера Джеймса Уэлдена, и он снабдит их всем необходимым для возвращения в Пенсильванию. Несчастные могли теперь быть уверены в будущем, и им оставалось лишь благодарить миссис уэлден и капитана Хала.